Глава восьмая. Бегство. К счастью для него жестокий тюремщик Тит, видно, достаточно напился крови. Весь остаток дня и всю ночь Федора никто больше не беспокоил. Следующий день он тоже провел в одиночестве. Новых пленных не приводили, отчего темный и сырой подвал, несмотря на жару, казался еще более мрачным и пустынным. Изможденный пытками, Чайка провел отпущенное ему судьбой время в размышлениях и молитвах, словно в тягостной дреме, изредка проваливаясь в настоящий сон, являвшийся его единственным спасением и лекарством. Есть ему почти не давали, лишь раз в день приносили жидкую похлебку, от которой несло протухшими потрохами. «Где же карта?» – спрашивал себя Федор в минуты просветления. Тит ни словом о ней не обмолвился. Но вполне возможно, что ее взял какой-то другой, более сообразительный римлянин. Тот, что приказал отвести меня в Геную. Если так, то римлянам известно о планах Ганибала, и тогда мне не сдобровать в любом случае. Даже если вырвусь отсюда и доберусь до своих, это станет несмываемым позором. Проще покончить жизнь самоубийством или дать римлянам казнить себя. Впрочем, за этим дело не станет. Узнать бы что стало с Летисом и Урбалом, напавшим на деревню. Где они сейчас? Ранним утром его разбудил шум, открывшийся со скрипом двери. Два дюжих охранника отцепили его от стены и вытолкали на двор, где стояла до боли знакомая телега, запряженная двумя лошадьми. Именно на такую он напал два дня назад, а теперь сам должен ехать в ней на свидание со своими палачами. Задержавшись на мгновение, Федор бросил взгляд по сторонам и оценил свои возможности для побега. Вокруг повозки уже сидели на конях человек пятнадцать или двадцать легионеров, а рядом с открытой дверью стоял Тит курион Делий, ехидно улыбаясь. Федор немного пришел в себя, но был еще слаб. Против пятнадцати конных шансы сводились к нулю. Проходи, брат Тертулий! поприветствовал Тит Федора, указав на узкую дверку, обитую железными полосами. «Я приготовил тебе отличную клетку. В ней тебя отвезут в Геную. А я поеду рядом с тобой, чтобы ты не скучал в дороге. Спасибо, Тит!» Ласково кивнул Федор. «Я всю жизнь мечтал о таком путешествии. Да еще с таким попутчиком, собирающимся развлекать меня разговорами. Только будь осторожен. Если твои истории мне не понравятся, я могу сбежать от скуки. Никуда ты не денешься!» Широкого лица тюремщика мгновенно слетела ухмылка. «А если дернешься бежать, то я убью тебя лично. Полезай внутрь». Но Федор замешкался, когда его взгляд упал на Андроника, висевшего позади строя всадников на деревянном кресте, рядом с другим рабом. Они оба были уже мертвы. Получив пинок в спину, Федор, нагнувшись, влез в повозку для транспортировки пленных, напоминавшую изнутри собачью конуру с железной решеткой на узком оконце и обитую для прочности железными лентами. С ним забрался один из охранников и прикрепил его браслеты к вкрученному массивную балку кольцам так, что Федор и здесь поулежал, как в подвале. Правда, место здесь оказалось маловато, не развернуться, да воняло так, как будто все пленники мочились под себя. Что, в общем-то, смахивало на истину. Хорошо хоть ноги не скрепили цепями. Хлестнув коня, Возница вывел повозку с огороженного частоколом двора на дорогу. Тит, облаченный в доспехи Центуриона, ехал в двух шагах от повозки, как тот всадник, которого Федор принял за квестора. Сквозь зарешеченную щель пленный морпех во все глаза смотрел на дорогу, насколько ему позволяла длина цепи. Место, откуда они выехали, действительно представляло собой разваленные какой-то усадьбы, огороженные частоколом и отданные под тюрьму. Видно, бывший владелец происходил из лигурийцев и не очень пришелся по душе римлянам. К частоколу изнутри примыкало несколько бараков, в которых жили солдаты, а снаружи тоже имелись строения, но там, судя по внешнему виду, ютились рабы или мастеровые. Из тех, что обычно обслуживает солдат легиона. Никого из знакомых воинов своей манипулы, кроме Тита, Федор здесь не увидел, все больше склоняясь к мысли, что Тит каким-то образом умудрился перейти на службу в пехотный легион. Наверное, не побрезговал откровенно грязным делом и ему позволили, решил Федор. Или наоборот, Памплоний надумал от него избавиться. Оставив позади эту странную тюрьму, размещавшуюся вне расположения легиона, телега с узником покатила по дороге. Насколько мог прикинуть Федор, это оказалась та самая дорога, вдоль которой он двигался со своими бойцами, когда пробирался сюда. Вдоль нее стеной стоял лес. Охраняло его всего лишь пятнадцать человек. И у пленного командира разведчиков седьмой Спейры ни с того ни с сего вдруг появилась надежда. «Может, ребята еще не ушли в горы?» Подумал он, подскрип колес, разглядывая стволы деревьев, и прячутся где-то поблизости. Но проходил за часом час, а колонна двигалась своим чередом. Всадники ехали, не торопясь, принаравливаясь к скорости телеги. Примерно к обеду дорога пошла вверх, и вскоре процессия добралась до какого-то моста. Федор понял это, услышав стук колес по бревнам и шум реки, раздававшийся довольно громко. Река, похоже, была бурной. Едва телега съехала с Настила, как позади нее раздался страшный грохот. Мост обвалился. Возница резко осадил лошадей. «Это еще что такое?» – раздался голос раздраженного Тита, который, развернув коня, поскакал назад. «Юпитер вас порази! Почему вы там застряли?» Но в этот момент Федор услышал приятные уху любого воина звуки. Свист летящих стрел и крики убитых врагов. Судя по воплям римлян, они не могли поразить врага, спрятавшегося за укрытиями в лесу, и на дороге явно намечалось побоище. Потом несколько стрел с чавканьем вонзилось в его будку, тело мертвого возницы тяжело рухнуло под колеса телеги, затем раздался звон мечей, и вскоре мимо проскакала лошадь без седока. Послышались шаги, Мощный удар заставил замок слететь с креплений, а дверь распахнуться. Напротив стоял Летис, снова сменивший римские доспехи на панцирь карфагинянина, с окровавленной фалькатой в руке. «Ну, чего ты тут расселся?» – спросил он таким тоном, словно они расстались пять минут назад. «Вылезай, надо уходить, пока римляне подмогу не привели». Но видя, что обрадованный Федор не может сам освободиться от оков, здоровяк Летис залез в телегу, и, поднапрягшись, выдернул из стены крепления, а потом вытащил командира наружу вместе с браслетами и соединявшими их цепями. «Клади цепь сюда!» – распорядился он, кивнув на край телеги, под которой валялся в уже крови возница. Федор, не теряя времени, послушно исполнил требования товарища. Алетис размахнулся и одним мощным ударом перерубил цепь, скреплявшую браслеты на запястьях. Чайка развел руки в стороны и вздохнул, осматриваясь по сторонам. Оковы, конечно, мешали, но даже с ними жизнь теперь казалась прекрасной. Оставшийся позади повозки, мост был обрушен в реку в тот момент, когда почти вся конница находилась еще на том берегу. Река в этом месте бурно несла свои воды между высокими, похожими на каньон берегами. С той стороны валялось человек семь или восемь мертвых римлян, Со своего места Федор не мог определить точнее, и переступали с ноги на ногу кони, оставшиеся без седаков. На этом берегу тоже лежало несколько трупов, и корчился в пыли один пленный. Рядом с ним сейчас возился урбал, обматывая его запястья веревкой. «Ну, как ты?» – приобнял Федора здоровяк. «Жив? А то мы уж и не ждали, что тебя из этой тюрьмы когда-нибудь вывезут. Совсем уж наладились на нее напасть». Морпех сморщился от боли, снова пронзивший тело после таких объятий. «Жив, как видишь», — ответил он, улыбнувшись через силу. «Как вы узнали, что я там?» «Терис выследил», — просто ответил Летис. «Сообразительный парень. К нам просится, в разведчики». Федор звякнул обрубками цепей и кивнул на мост. «Твоя идея?» Урбала. отмахнулся здоровяк. «Я бы сам не додумался. Пока мы решали, как тебя оттуда достать, осмотрели все окрестности, нашли мост, узнали, что этот путь ведет в Геную, и решили попытать удачи здесь, если тебя не казнят раньше. Подпилили заранее. «А если бы казнили?» – удивился Федор. «Да ты не переживай!» – осклабился Летис. «Наш Терис постоянно сидел на дереве, с которого весь двор тюрьмы виден. Только ночью и так что он бы нам знак подал, если бы тебя казнить надумали». А уж тогда мы бы и на штурм пошли за своего командира. И много вас осталось, — тяжело вздохнул Федор, ощущая, как на душе становится теплее от этих слов. «С тобой и Терисом теперь будет снова девять. Двое погибли в этом бою», — ответил Летис, указав на мертвых финикийцев лучников лежавших в пыли. «Их тела надо закопать», — приказал Федор, снова входя в роль командира. Никто не должен быть уверен, что здесь опять побывали солдаты Карфагена. Пусть римляне сомневаются в этом до тех пор, пока мы не вернемся сюда с армией». Снова бросив взгляд на связанного урбалом пленника, Федор узнал в нем своего тюремщика. «Кстати», – задал он другу давно мучивший его вопрос, делая шаг к пленному. «У меня пропала карта. Ты не знаешь, где она?» Летис засунул руку за панцирь и вытащил помятый свиток. «Вот она!» — Я успел схватить ее, прежде чем тебя утащили римляне. Ты же сам говорил, что ее надо спасти в любом случае. — Молодец! — у Федора отлегло от сердца. — А то я уже подумывал о самоубийстве, чтобы избежать позора. — Не торопись! — успокоил его друг. — Для тебя и у римлян припасен хороший удар мечом. Федор подошел к Титу, валявшемуся в пыли и издававшему лишь злобное мучание поскольку Урбал заткнул ему рот тряпкой. Увидев своего пленника на свободе, Тит стал извиваться, как уж. В его глазах злоба постепенно сменяла страх приближавшейся смерти. «Рад видеть тебя живым», — обнял друга Урбал. «Балхамон не покинул нас. Но надо торопиться. Несколько римлян бежали. Наверняка скоро вернутся с подкреплением». «Спасибо, что спасли меня», — ответил ему Федор и присел на корточки рядом с пленником. «Ты знаешь, кто это?» — римлянин, командовавший охраной, — ответил финикийц. «Я подумал, что перед тем, как перерезать ему глотку, ты захочешь сказать ему пару слов на прощание». «Это мой тюремщик», — ответил Федор, усмехнувшись. «Лучшего подарка ты не мог мне сделать». Федор пошарил на поясе у Тита, непроизвольно вздрогнувшего, словно его хотели проткнуть кинжалом, и нашел ключи. С их помощью он отцепил браслеты с обрубками цепей и сбросил их в дорожную пыль, а затем вынул кляп изо рта пленника. «Я же тебе говорил, что сбегу», — сказал Федор, поднимаясь во весь рост, и вдруг резко и с наслаждением саданул ногой в пах своему мучителю. «А помнишь, что я тебе еще обещал?» Тит завыл от боли. «Можешь убить меня, карфагенская змея», — выдохнул он, когда боль чуть отпустила его. «Это легко, когда я связан, но один на один ты никогда меня не победишь». «Ты забыл, что я уже несколько раз это делал», — напомнил Федор. «Правда, не в настоящем бою, но сейчас мы все исправим». «Летис, дай мне свою фалькату». «Что ты задумал?» — удивился здоровяк, нехотя протягивая командиру оружие. «Давай просто прирежем его, как кабана. У нас мало времени». «Успеем», — отрезал Федор. «У меня с ним свои счеты». Федор взял фалькату и разрезал стягивавшие Тита веревки. «Бери меч и защищайся», – указал он навалявшийся на дороге оружие римлянина. «Пора поставить точку в нашем давнем споре». Тит недоверчиво покосился на двух карфагинян, стоявших за спиной его недавнего пленника, но все же схватил меч и бросился на Федора. Шлем и щит Тит потерял в пылу предыдущей схватки – Но на римлянине не был кожаный панцирь, а Федор начал бой в исподнем и босиком. Лишь успел схватить поданный урбалом небольшой круглый щит. Его противник яростно нападал, размахивая мечом. За спиной у него шумела река, впереди темнел лес, стояли телега и карфагиняне на дороге. Отбивая щитом удар за ударом, Федор боялся, что Дели выберет момент и просто сиганет в реку, спасая свою жизнь. Тем более, что тот выдавал свои намерения постоянно оглядываясь назад, а потому командир разведчиков решил надолго не растягивать удовольствие, учитывая, что Тит был абсолютно здоров и одет в доспехи, а он при всей своей выучке чувствовал, что сил еще недостаточно, да и защитный покров Федора оставлял желать лучшего. В очередной раз Когда силач Тит рассек воздух над его головой, уложив свою силу в удар, способный перерубить средние величины дерева, Федор присел и сделал ответный выпад, ткнув острием фалькаты противника в бок. Тот попытался увернуться, но острое лезвие рассекло ламбрикены и вошло в живот силачу. Тит взвыл, выронил меч, упал на колени и схватился за живот, пытаясь удержать хлынувшую из страшной раны кровь. Босой Федор, напротив, встал, откинув щит, и взялся за рукоять двумя руками. «Я же тебя предупреждал, гнида!» – проговорил он и резким движением рубанул острием по шее. Голова римского легионера скатилась в пыль, а тело, на несколько секунд застывшее вертикально, тоже рухнуло на дорогу. Тит Курион Делий умер. Одной сволочи меньше сплюнул Федор, возвращая Фалькату, подошедшему Летису. Вдали послышался стук копыт, приближались конные римляне. «Бежим в лес!» — потянул его за собой урбал. «До темноты нам надо уйти как можно дальше». Федор снял с мертвого тела возницы сандалии, чтобы можно было передвигаться по корням и корягам, и устремился вслед за своими друзьями. Едва он скрылся в лесу, как из-за поворота на другом берегу, показались римские всадники. Метров через семьсот на берегу речки к трем карфагинянам присоединились остальные солдаты и Тирис. Все вместе они пробежали еще пару километров, прежде чем Федор поблагодарил парня за то, что тот помог вызволить его из плена и даже протянул ему в награду горсть римских монет, позаимствовав их у Летиса. «Мне не нужны римские деньги». Гордо ответил Терис, отводя руку чайки с деньгами. «А чего же ты хочешь за мое спасение?» Спросил Федор, хотя уже догадывался. «Возьмите меня к себе», — предложил парень. «Пока идет война, все равно здесь никакой жизни не будет. Римлянам я служить не хочу, отсиживаться в горах не собираюсь, а торговать я вообще больше не буду. Не по мне это. Сейчас я хочу только отомстить римлянам за свою родню». «Ну что же?» произнес Федор. «Ганнибалу нужны преданные солдаты. Мы берем тебя. Будешь теперь служить под моей командой в отряде разведчиков. Но для начала нам нужно снова выбраться отсюда и подняться в горы, а оттуда много дней идти до лагерей армии. И везде можно погибнуть. Это трудный путь». «Мне не привыкать», — отмахнулся Терис, поправив висевший на поясе кинжал, явно отобранный у римского солдата так жить веселее». Урбал и Летис переглянулись, улыбнувшись. Парень явно подходил для службы в разведке. Любил куражные дела больше, чем деньги. В отряде у Федора почти все были такие. Другие бойцы здесь долго не задерживались. По знаку Урбала один из лучников развязал стоявший на земле мешок и достал оттуда доспехи, протянув их командиру. «Оденься, как человек», Посоветовал ему урбал, разглядывая разорванные лохмотья, болтающиеся на Федоре. А то в римском плену ты перестал быть похожим на человека, на день карфагенский доспех, и добавил, увидев колебания чайки: все равно другого у нас нет. Основа выдавать себя за римлянина я тебе не советую. А то скоро все легионеры в окрестностях Генуи будут знать тебя в лицо. Ты прав, согласился Федор натягивая поверх лохмоти в кожаный панцирь и прицепляя к поясу фалькату. Картину портили только римские сандалии, но испачканные в грязи они не бросались в глаза. Забросив круглый щит за спину, он сказал «Я готов, выдвигаемся». Почти три часа, а может и больше, они бежали сквозь лес, не разбирая дороги. Во всяком случае, так показалось Федору на первый взгляд. На самом деле его друзья даром времени не теряли, и пока он отдыхал в плену, изучили и разведали окрестности этого местечка достаточно хорошо, ведь пару ночей им пришлось провести в окружении римлян. Хотя бежали, это сильно сказано. Два дня в плену, рукоприкладство почившего Тита и пытки не добавили ему здоровья. Федор прихрамывал, болела правая нога и несколько ребер, как он подозревал, все-таки сломанных. Но лечиться времени не оставалось. Римляне наседали на пятки. Наверняка они уже перекрыли все дороги, но в лес пока не совались, а может, так и не сообразили, кто напал на конвой. Скоро лес стал редеть, появились проплешины, переходящие в поля и овраги. Но и солнце уже клонилось к невидимому горизонту. Горы виднелись совсем близко. По словам Урбала, они двигались вдоль дороги, по которой пришли сюда. «Дождемся темноты, а потом уйдем в горы», — приказал Федор, когда они достигли очередного глубокого оврага, отделенного редкими деревцами от края поля с притулившейся на другом его конце римской деревушкой. «Тебе удалось раздобыть еды?» Последний вопрос был обращен к Урбалу, так еще и не успевшему рассказать чайке о набеге населения. «Я слышал, как римляне тебя поносили, значит, налет был удачным» пояснил он, встретив удивленный взгляд друга. «У нас целый мешок еды», — похвастался Урбал, указав на пехотинца, тащившего на себе весьма солидную поклажу. «Мы напали на таверну, где как раз пьянствовали человек десять римлян. Нам помогла внезапность. Кто ожидает карфагенян у себя в тылу? Убили всех легионеров и унесли все, что смогли. На обратную дорогу хватит». Отдыхая в заросшем лесом овраге, Федор снова вспомнил о том, что рассказал ему перед смертью Андроник. Юлия ждала ребенка, и, возможно, Памплони не являлся отцом. Как я хочу увидеть ее, признался себе Федор, и поцеловать еще раз. Но долг солдата Карфагена вел его сейчас в противоположную сторону. Подъем! приказал Федор, когда сумерки стали быстро сгущаться. Мы должны выбраться на дорогу к перевалу пока совсем не стемнело.